Глава 4. Когда машина оперативников остановилась возле пельменной, время уже близилось к пяти часам. Поскольку Гуров в этот день не завтракал, он набрал себе столько всего, что тарелки с трудом уместились на подносе. Впрочем, Никитин тоже не отставал от старшего товарища. Оперативники уставили блюдами весь стол и принялись за еду. Когда первый голод был утолен, Никитин спросил, «А зачем вы все-таки хотите вернуться в Копены? С кем хотите там разговаривать? Что хотите увидеть?» Сыщик не стал спешить с ответом. Он доел последний пельмень, подвинул к себе тарелку с салатом и, прежде чем приступить к нему, произнес, «Ты помнишь, с кем мы в Копенах встречались?» «Помню, конечно», — отвечал Никитин. «С Леной Крапивиной». — Невестка и глава администрации. — Совершенно верно. — А ты, когда рассказывал об убийствах, называл фамилии двух свидетелей. Один из них, Дмитрий Измайлов, вечером видел машину Крапивина на опушке леса, а рядом — другое авто. — Мы предполагаем, что это была машина убийцы. — Как ты думаешь, нужно провести беседу со свидетелем Измайловым? — Да, вы правы, с Измайловым нужно поговорить, — согласился капитан. «Да ты ешь, ешь», — обратился к нему сыщик. «Время у нас еще есть, успеем и наесться вдоволь, и до села доехать и беседу провести». Словно показывая капитану пример, Гуров принялся за салат. А доев его, придвинул к себе стакан с чаем и тогда продолжил. «Однако Измайлов не единственный, с кем нужно переговорить в копенах. У нас есть человек, который обнаружил тело погибшего главы, фермер Приходько». Как же мы можем строить какие-то гипотезы, искать подозреваемых, если у нас главный свидетель еще не выслушан? Это пункт второй. — А что, должен быть еще пункт третий? — удивился капитан. — У меня больше свидетелей нет. — Это у тебя их нет, капитан, — заметил Гуров. — Но это не значит, что их нет вообще. Нужно походить по селу, поговорить с людьми. Может быть, найдется еще кто-то, кто, кто что-то видел или слышал, или знает. В деревне, как ты знаешь, развито сарафанное радио. Иногда оно оказывается полезнее интернета, даже полезнее нашей полицейской базы данных. Это радио может принести очень ценные сведения. Вот за этими сведениями я и хочу поехать в Копены. Теперь понятно? — Да, теперь все совершенно понятно, лифонович отвечал Никитин что ж, я готов ехать. — Вот и я готов, — сказал сыщик. — Поехали. И они снова отправились в Большие Копены. Остановились у первого же дома и спросили, где живет Дмитрий Измайлов. — А это на другом конце, — ответила старушка, кормившая кур во дворе. — Там, — спросите. — А Ивана Приходько знаете? — задал еще один вопрос капитан. — А вот — Иван тутошний, недалеко живет, — кивнул собеседница. — Езжайте прямо, там чуть левей возьмете, и опять все прямо да прямо, вот и приедете. Обуим оперативникам была слишком хорошо знакома эта манера некоторых людей объяснять дорогу. Все прямо да прямо, и там будете. Им пришлось еще пару раз остановиться, спрашивать дорогу у других людей, пока, наконец, они не получили точные данные о местоположении домов Измайлова и Приходько. Эти сведения оперативники получили у словоохотливого мужичка, чинившего покосившийся забор. Видимо, починка забора интересовала его меньше, чем возможность поговорить с городскими людьми. И объяснив дорогу к Ивану Приходько, этот информатор сам, в свою очередь, спросил капитана. «А что вы их разыскиваете? Дело какое есть!» Никитин не хотел отвечать этому болтуну. Он буркнул в ответ что-то неразборчивое и уже хотел ехать дальше, но Гуров его остановил. — Погоди, — сказал он капитану. — Дай с человеком поговорить. Он вышел из машины, приблизился к мужичку и сказал. — Да, есть у нас дело и к Измайлову, и к Ивану Приходько. Кстати, а как Ивана по отчеству звать? — Николаич он, — отвечал мужик. — А я Алексей Леонидович. Так какой у вас дел к моему, можно сказать, другу Ивану Николаевичу Приходько? — Мы из полиции, — объяснил Гуров. — Расследуем убийство, что у вас в селе случились. Слыхал ведь про них, Леонидович? — Конечно, слыхал. Как не слыхать? — отвечал мужик. Увидев, что имеет дело с серьезным собеседником, он окончательно бросил работу, отложил в сторону молоток и пачку гвоздей и весь сосредоточился на беседе с сыщиком. — Слыхал, конечно, — повторил он. — Только какое отношение к этому убийству имеет Ванька Приходька? К убийству семьи Кармановых, наверное, никакого не имеет, — отвечал Гуров. — А воду гибели вашего главы Егора Даниловича имеет. И самый прямой. Ведь это Приходька его первым нашел возле леса. — Он разве тебе не рассказывал? — а вон оно в чем дело. — воскликнул общительный Алексей Леонидович. — Это вы, значит, делом Крапивина интересуйся. Понятно? — одна. конечно, человек видный, не последний на себе. Его полиция должна защитить. — А что, ты считаешь, что Крапивина не очень стоит защищать? — спросил Гуров, который расслышал в тоне мужика явное пренебрежение к убитому главе администрации. — Почему не стоит? — возразил Алексей Леонидович. Каждый человек достоин внимания и защиты. Только Данилыча у нас в селе не больно уважали. Раньше-то он лучше был, человек был, а как попал лет 5 или шесть на должности, а поганился, если правду сказать. — А чем он тебе так нехорош? — продолжал допытываться Гуров. — Взятки брал, подношений требовал или еще чего? — И взятки брал, и подношений требовал, — подтвердил словоохотливый Алексей хуже всего было другое. В последние годы он главные деньги на участках получал. — На каких участках? — заинтересовался капитан Никитин. Видя, куда ведет разговор Гуров, капитан тоже вышел из машины и присоединился к собеседникам. — Для тех, которые люди в аренду сдают, — ответил Алексей Леонидович. И, видя, что его собеседники ничего не понимают в деревенских делах, стал объяснять. — У нас ведь «Не все свое хозяйство на земле ведут», — рассказывал Алексей. «Многие в город переехали, особенно молодежь, а землю в аренду сдают. Но сельская администрация может такую сделку аренды запретить, дескать. Нарушает экологические нормы или задевает права соседей. В общем, многое придумать можно. Особенно это стало важно в последние годы, когда народ массово переключился с пшеницы на подсолнух. Подсолнух сажать — это же просто золотое дно». Масло сейчас в цене. За него большие деньги дают. И вот на этих разрешениях на аренду Егор Данилович в последние годы самые большие деньги заработал. Видели, какой особняк себе отгрохал? То-то. А, То -то. а вот спроси его, с каких таких денег этот особняк построен? Не ответит Данилович. Правда, теперь он уже ни на какой вопрос не ответит. Так ты, значит, считаешь, что вашу главу убили из-за этих разрешений? — спросил Гуров. — А тут и считать нечего, — убежденно произнес Алексей. — Кому-то он разрешение не выдал или сумму слишком большую запросил. Вот с ним и свели счеты. — Объяснение понял, — сказал Гуров. — Значит, говоришь, к Приходько вот сюда ехать надо. Тогда мы поехали. Оперативники снова сели в машину и отправились к человеку, который первым обнаружил тело убитого Крапивина. Ехать было относительно недалеко, поэтому поговорить полицейские не успели. Между тем капитану хотелось поделиться соображениями после разговора со словоохотливым Алексеем Леонидовичем. Впрочем, он решил, что успеет поговорить с горовым позже. Приходько уже вернулся с поля, собирался ужинать, чтобы не мешать жене фермера, которая как раз в этот момент накрывала на стол и не привлекать внимания детей, носившихся по двору. Гуров предложил выйти на улицу и поговорить возле машины. Так они и сделали. Сыщик спросил свидетеля, как он обнаружил тело, в каком положении оно было, не заметил ли приходька следов другой машины рядом с автомобилем Крапивина. А затем сыщик повернул разговор в том направлении, в котором его вел словоохотливый Алексей. «Мы тут слышали, что покойный охотно пользовался своим служебным положением», — сказал Гуров. Деньги брал за выдачу разрешений на аренду и других документов. — Как вы считаете, Иван Николаевич, это правда? — Конечно, правда, — подтвердил Приходько. — Вот и я в то утро зачем к его машине завернул. Опять же, чтобы о выдаче разрешения поговорить. Я который год участка Самохваловых арендую. Казалось бы, в чем проблема разрешение на это выдать? — Нет, он все тянул, все откладывал. Я уже понимал, что он денег ждет, но у меня, как назло, свободных средств не было. Все на новый комбайн потратил, в долги залез. Вот я в то утро и решил к нему подойти, попросить по-хорошему, чтобы вошел в положение. А деньги я бы ему позже заплатил, после выручки за урожай. — Так, может быть, Егора Крапивина и убили из-за этих разрешений? — высказал догадку Никитин. — Так оно и есть, — уверенно заявил Приходько. Другой причиной искать не надо. Жадный он слишком был, Егор Данилович. Так что у нас в селе горевать о нем никто не будет. И на похороны мало кто придет. Напоследок Гуров задал вопрос, не видел ли Приходько в селе посторонних, которые искали Крапивина. Фермер отрицательно покачал головой. Возле дома Крапивина он не видел ни чужаков, ни посторонних машин. «Вообще-то у нас в селе посторонние часто появляются». — пояснил свидетель. — Город близко, да и трасса, по которой большегрузы ездят. Так что незнакомым людям у нас не удивляются. Но ведь вы интересуетесь таким человеком, который бы о Егоре расспрашивал, верно? Вот таких людей я не помню. — А у дома Кармановых вы посторонних видели? — спросил сыщик. — О Кармановых я вам ничего сказать не могу, — отвечал Приходько. — Я с ними не знаком. Все-таки село у нас большое, больше двух тысяч человек живет, всех знать трудно. От Приходька оперативники направились на другой конец села, к дому Дмитрия Измайлова. Разговор с ним строился по той же схеме, что и беседа с Приходько. Сначала оперативники задали вопросы о том, что случилось вечером 24 августа, а затем поговорили о личности погибшего главы администрации. «Давай еще раз проясним вот какой момент». — проговорил Гуров. — Ты рассказал капитану, что проезжал вечером 24-го мимо опушки леса и увидел стоящий на обочине «Хендай» Крапивина. Почему ты решил, что это его машина? Ты видел номер? — Нет, для этого слишком темно было, — отвечал Измайлов. — Ехал я быстро, некогда мне было номер разглядывать. — Так почему ты решил, что это машина Крапивина? — — повторил сыщик свой вопрос. — Так ни у кого больше в деревне такой нет, — отвечал свидетель. — А еще у него наклейка, заметная, на заднем стекле есть, с танком и звездой, так что я сразу понял, что это его авто. — А вторая машина как выглядела? — Вторая стояла дальше от дороги, ее было хуже видно. Я только разглядел, что она большая и черная. В общем, тоже джип, как у Крапивина, но не Хендай. — А какая марка? — Может... «Мерседес?» «Может быть. Иль у них тоже здоровенные машины бывают». «И номер у этой второй машины ты не разглядел?» «Нет, она ведь боком стояла. Надо было специально зайти и посмотреть, чтобы номер увидеть». «А людей, хозяев этих машин, ты видел?» «Вроде бы различил два силуэта возле леса, но я не уверен». «А что делали эти два силуэта? Разговаривали?» «Откуда я знаю?» Их едва можно было различить. «Скажи, а в селе такие машины у кого-то есть?» «Нет, что вы! Хендай Крапивин был самой дорогой машиной в деревне. В основном у людей отечественные авто. Лады, Волги, у некоторых даже москвичи еще бегают». «Хорошо, а что ты можешь сказать о погибшем главе?» Перевел Гуров разговор на другую тему. «Ну, о мертвых вроде плохо не говорят», — уклончиво произнес Измайлов. «Однако мы тут кое с кем поговорили, и никто доброго слова о Крапивине не сказал», — заметил капитан. «Все поминают его особняк, говорят, что ни один вопрос у него нельзя было решить просто так». «Вот это верно», — подтвердил свидетель. «Пусто им к нему не стоило заходить. Обязательно надо что-то принести. И с каждым годом расценки повышались. А еще говорят, что главные деньги он получал, когда распределял участки, которые люди хотели получить, чтобы подсолнечник сеять». — Да, главные деньги он на подсолнухах набирал, — отвечал Измайлов. — С этими участками он ни за что не хотел расставаться. Даже норовил отобрать эти земли у тех людей, которые там давно хозяйствовали. На этой почве у него кое с кем конфликты случались. — С кем же, интересно, — заинтересовался Гуров. — Ну, пример, с Виктором Максимовым, — отвечал Измайлов. — Семья Виктора еще с совхозных времен владеет участком возле Дальнего леса. И он, Виктор, первым стал сеять подсолнечник и хорошие деньги на нем зарабатывал. Так Крапивин нанял каких-то крючкотворов, и те раздобыли документы, что вроде Максимов неправильно этой землей пользуются. У них большой конфликт был. — А потом что? — спросил Никитин. — Чем все закончилось? — А потом как-то все улеглось, — объяснил фермер. — Участок у Максимова остался он, а сейчас на нем подсолнух сеет. «Наверное, он хороший отступные Крапивину дал, и тот от него отстал». «А ты не видел в селе в последнее время незнакомых людей, которые бы интересовались Крапивиным? спросил Гуров. «Что-то не припомню таких», — отвечал Измайлов. Ты потом я далеко от Крапивинского дома живу. Здесь о нем никто спрашивать не станет». Оперативники задали еще несколько вопросов, но было ясно, что свидетель высказал все, что знает». Напоследок Гуров спросил, где искать дом Виктора Максимова. Измайлов показал дорогу, но заметил, что Виктор Максимов полуношничать не любит, сейчас уже спит. Так что Гурову пришлось отказаться от намерения продолжить беседы с жителями Больших Копен. Обратно в город ехали уже в темноте. Теперь ничто не мешало Никитину высказать свои соображения по поводу суждений, услышанных от жителей села Большие Копены. «Смотрите, что получается», — говорил капитан Гурову. «По сути, эти люди нам объяснили причину, по которой был убит Крапивин. Из-за денег его убили. Может быть, это сделал тот же Максимов, о котором нам сейчас рассказали. И теперь я понимаю, почему в доме Крапивина не было признаков ограбления. Главу администрации убили вроде как из идейных побуждений. Жадный он был, Крапивин. Тянул деньги из односельчан». «Вот они его убили, а деньги, которые он скопил на поборах, забрали. Остальное не хотели брать. Как вам такая версия?» «В чем-то эта твоя версия совпадает с реальностью», — согласился Гуров. «Но только в отдельных моментах. Знаешь, в чем ее слабость? В том, что она не объясняет всех фактов. Вот хотя бы самый простой вопрос. Кто этот киллер, который приехал на встречу с Крапивиным на дорогом джипе? Он кто?» Обиженный односельчанин? Думаешь, фермер Максимов разъезжает на джипе? Нет, нам же Измайлов сказал, что таких машин в селе ни у кого нет. Далее. Причем здесь убийство семьи Кармановых. Они-то точно не имели отношения ни к каким поборам. А генерал Дружков? Он вообще не жил в Больших копенах. Нет, капитан. Твоя версия не годится». Учесть этот фактор, борьбу за лучшие участки, конечно, нужно, но объяснить что-то с ее помощью мы пока не можем. — Где ж тогда искать объяснение? — спросил Никитин. Было заметно, что он разочарован отношением Гурова к его замечательной версии. — Пока не знаю, — признался сыщик. — Если еще раз хорошенько проанализировать факты, то у нас появятся правильные вопросы. И если мы найдем на них правильные ответы, то и объяснение всех убийств получим, и подозреваемые у нас появится. Этим я и займусь прямо сегодня. А потом и завтра. «Так вас сейчас в гостиницу отвезти?» — уточнил капитан. «Да, пожалуй. На сегодня я рабочий день закончу», — отвечал Гуров. «А завтра с утра явлюсь к вам в управление, представляться вашему главе. К тому времени, я надеюсь, у меня сложится план действий на ближайшие дни». Будут вопросы, на которые я захочу получить ответ. Чтобы эти вопросы обдумать, надо хорошенько выспаться. Так что поехали в гостиницу.